Глава 22. Одни. Должно быть понятие о вечной жизни врождено сердцу человека. Ибо дети всю ночь пролежали, прикорнув друг к другу в страхе, что вот-вот войдёт в хижину их старый друг и захочет улечься рядом с ними. Они не говорили о нём. Что-то случилось с ним, что-то ужасное случалось с тем миром, в котором они жили. Но они не смели говорить об этом. Весь день они провели в хижине без пищи. Теперь в потемках, Дик все убеждал девочку не бояться, обещая берегать ее, Но ни слова о случившемся. Да они и не знали бы, что сказать. Смерть открылась им во всей своей ноготе. Они ничего не знали о философии, говорящей, что смерть есть общий удел и естественное последствие рождения не о вере, учащей, что смерть есть дверь к новой жизни. Старый матрос, валявшийся гниющей падалью на коралловом рифе, неподвижные мутные глаза, широко раскрытый рот, из которого когда-то исходили ласковые слова, а теперь выходят живые крабы — вот видение неотступно стоявшие перед ними. Лестронж воспитал их по-своему. Стараясь устранить всякую мысль о грехе и смерти, Он удовольствовался простым заявлением, что существует добрый Бог, который заботится о всём мире. Таким образом, их понятие о Боге было самым смутным, и в эту ночь ужаса им негде было искать поддержки, как только друг в друге. Она в сознании его покровительства, он в сознании того, что служит ей покровителем. За эти несколько часов мужественное начало его характера более великая и прекрасная, чем физическая сила, развилась и окрепла, подобно спешно выгнанному цветку растения. На рассвете Эмилина уснула. Убедившись в том из ее мерного дыхания, Дик выбрался из хижины и, раздвигая плети лос и побеги абрикосовых деревьев, спустился к берегу. Светало, и с моря дул утренний ветерок. Ночью Эмилина умоляла его увезти ее отсюда, и он обещал, не зная сам, как сдержать данное слово. Пока он стоял здесь и смотрел на берег, казавшийся теперь таким унылым, таким непохожим на вчерашний, его вдруг осенила мысль, каким образом он может исполнить своё обещание. Под деревом, прикрытые и взятым с Шинандоа, с такселем, лежали все их сокровища. Старое платье и обувь, драгоценный табак — зашитый в полотняный мешочек, швейный прибор и всякая мелочь. Они вырыли для них яму в песке, а стаксель предохранял их от росы. Солнце уже выглядывало из-за горизонта, и высокие пальмы начинали петь и шептаться под усиливающимся ветром.